Глава 7. РОК Неизвестно, точно ли хороши были фортовские ветеринарные прививки, умелы ли загородительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания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 «Массовая закупка яиц за границей, и господин Юс хочет сорвать яичную компанию!» Прогремел на всю Москву ядовитый филетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами «Не зарьтесь, господин Юс, на наши яйца! У вас есть свои!» Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с Механическим Толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру об изменениях печени у кур при чуме. Работал Персиков без особого жара в куриной области. дано и понятно, вся его голова была полна другим, основным и важным, тем, от чего его оторвала эта куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порой не возвращаясь на причистинку, а засыпая на клетчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа. К концу июля гонка несколько стихла, дела переименованной комиссии вошли в нормальные русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами. В камере под лучом зрело со сказочной быстротой рыбья и лягушачьи икра. Из Кёнигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла. И в последних числах июля под наблюдением Иванова механики соорудили две новые большие камеры, которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху Поросюка, заведующего отделом животноводства при Верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самые теплые внимания – Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль. «Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае», — ответил Персиков. «Но почему же?» – спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся. «С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному, ребенку?» «Он быстрее ходит», – ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил. «Ну, как хотите». Прошла еще неделя, причем Персиков все более, отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачной и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цикубу на Причистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков, и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде рядом с кафедрой сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея, на блюде влажная лягушка, с скошку. На эстраду бросали записки, в числе их было и семь любовных, и их персиков разорвал. Его силы вытаскивал на эстраду председатель Кубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно. Руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей. И вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но уезжая после доклада, Спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и персика устало смутно-тошновато. Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее. И дрожащей рукой схватился профессор за перила. «Вам нехорошо, Владимир Ипатич!» – набросились со всех сторон встревоженные голоса. «Нет-нет», — ответил Персиков, оправляясь. «Просто я переутомился. Да, позвольте мне стакан воды». «Был очень солнечный августовский день».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 На вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромной старой конструкции пистолет Маузер в желтой битой кабуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова тоже впечатление, что и на всех крайне неприятное. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было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 Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в воду мерцал малиновый разбухший в стеклах луч, и сам персиков в полутьме острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец перил в него взгляд, в котором ясно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность. Никакой бумаги не подал, а сказал «Я, Александр Семенович рок Нус, так что?» «Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», — пояснил пришли. Нус. И вот к вам, товарищ, с секретным отношением. Интересно было бы узнать покороче, если можно».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 Говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что Багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал «Я умываю руки». Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл «Панкрат!» Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул Выйди вон, Панкрат! И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез. Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил Извольтес, повинуюсь, не мое дело, да мне и неинтересно. Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил. «Извиняюсь», — начал он, — «вы же товарищ, что вы все товарищ, да товарищ!» — хмуро пробубнил Персиков и смолк. «Однако», — написалось на лице урока, — «изви...» «Так вот, пожалуйста», — перебил Персиков, — «вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра». Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат. «Пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов. Вот номер один и зеркало номер два». Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры. «А на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?» Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазами, всматриваясь в камеру. «Только предупреждаю», – продолжал Персиков, – «руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия, а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не смог установить». Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована. «А как же вы, профессор?» «Можете купить резиновые перчатки у швабы на Кузнецком?» Раздраженно ответил профессор. «Я не обязан об этом заботиться». Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу. «Откуда вы взялись?» «Вообще, почему вы...» Рок, наконец, обиделся сильно. «Изви... Ведь нужно же знать, в чем дело. Почему вы уцепились за этот луч? Потому что это величайшей важности дела». «Ага, величайший? Тогда Панкрат!» И когда Панкрат появился... «Погоди, я подумаю». И Панкрат покорно исчез. «Я...» — говорил Персиков... «Не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет?» «Вы, профессор, меня уже сбили с понтолыку», — ответил Рок. «Вы же знаете, что куры все издохли до единой». «Ну так что из этого?» — завопил Персиков. «Что же вы хотите их воскресить? Моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?» «Товарищ профессор», — ответил Рок, «вы меня, честное слово, сбиваете». Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости, да. И пусть себе пишут. Ну, знаете, — загадочно ответил Рок и покрутил головой. Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить куры из яиц? — Мне, — ответил Рок. — Угу, Текс. А почему, позвольте узнать, откуда вы узнали о свойствах луча? Я, профессор, был на вашем докладе. Я с яйцами еще ничего не делал, только собираюсь. Ей-богу, выйдет убедительно вдруг и задушевно, сказал Рок. Ваш луч такой знаменитый, что хоть слонок можно вырастить, не только цыплят. Знаете что, — молвил Персиков, — вы не зоолог? Нет? Жаль. Из вас вышел бы очень смелый экспериментатор. Да... «Только вы рискуете получить неудачу, и только у меня отнимаете время. Мы вам вернем камеры, что значит «когда»?» «Да вот я выведу первую партию». «Вы так это уверенно говорите?» «Хорошо-с!» «Панкрат!» «У меня есть с собой люди», — сказал Рок. «И охрана». К вечеру кабинет Персикова осиротел, опустели столы, Люди Рока увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты. Надвигались сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги, это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. «Странное дело». В этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающие. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался, куда глаза глядят, лишь бы только уйти». В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге и увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер. «Вот Панкрат», — сказал Персиков и указал на опустевший стол. Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно. «Так точно!» – плаксиво ответил Панкрат и подумал. «Лучше бы ты уж наорал на меня!» «Вот!» – повторил Персиков. И губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку. «Ты знаешь, дорогой Панкрат!» – продолжал Персиков, отворачиваясь к окну. Жената моя, которая уехала пятнадцать лет назад в оперетку, она поступила, а теперь умерла, оказывается. Вот история, Панкрат милый. Мне письмо прислали. Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора. Вот она ночь, Москва. Где-то какие-то белые шары за окнами загорались. Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам. Иди, Панкрат, тяжело молвил профессор и махнул рукой. Ложись спать, миленький голубчик Панкрат. И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою коморку, разрыл трепье в углу вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана, закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели. Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье, в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой. «Лучше б убил ей Бог». Неужто плакал! с любопытством спрашивал котелок. ей-бо! уверял Панкрат. Великий ученый, согласился котелок. Известно, лягушка жены не заменит. Никак, согласился Панкрат. Потом он подумал и добавил. Я свою бабу подумываю выписать сюды, чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит ни нипочем. «Что говорить? Пакость ужаснейшая!» — согласился котелок. Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было, не было полоски под дверью.